Иосиф ответил, что моральные принципы братства и презрения к богатству близки ему еще со времен его истейства и упражнений в нравственности. Они, по существу, не расходятся с положениями богословов. «Тогда в чем же, — спросил он, — разница между учением Минеев и учением остальных?» «Насколько я, человек не ученый, могу понять, — Смиренно ответил послушный. «Дело сводится к двум основным положениям. Мы считаем, что Мессия уже пришел, и не следует ожидать, что Иерусалим снова возродится из камней во всем своем внешнем блеске. И мы стоим еще вот за что. Познание и дела — это хорошо, но вера лучше». И вера доступна каждому не только ученому, но и нищему духом и образованием, как, например, послушному слуге твоему. Иосиф спросил, «Не можешь ли ты рассказать мне подробнее о делах и изречениях твоего Иисуса из Назарета?» «Недалеко от города Лидды», — отозвался послушный, — В деревне Секанья живет некий Иаков. У него есть книжечка. Там записаны поучения и притчи нашего помазанника Божьего, а также его жизнь и странствование по Галилее и Иудее. Этот Иаков, хоть и владел тремя большими имениями, отказался от них и стал таким же, как мы, бедняком. Он совершает чудеса, исцеляет больных и изгоняет бесов и задержимых. Сначала доктор Бен Измаил очень гневался на него. Но после нескольких разговоров он изменил свое мнение. Теперь доктор Бен Измаил сам ищет общество Якова Сикании и часто проводит время в кругу верующих, хотя его коллегам в Ямнии это не нравится. Иосиф решил повидать Иакова из деревни Сиканье. До войны университет в городе Лидзе пользовался большим уважением, но теперь он утратил свои привилегии, установление иудейских ритуалов и право суда перешло исключительно в руки богословов Емнии, ибо только тамошний университет был признан римлянами но из-за строгости верховного богослова Гамалиила многие ученые, разгневавшись, свернулись в Лидду. И возле них образовался круг учеников, хотя последние и не могли получать там ученых званий, постепенно город Лидда стал центром всех приверженцев греческих или минейских вероучений. Наибольшей известностью из всех этих бунтующих богословов пользовался молодой Янай по прозванию Ахер, иной, отщепенец. Единственный сын потомок древнего аристократического рода священников, он еще студентом привлек своими способностями внимание коллегии и выдержал экзамен с высшим знаком отличия. Но вскоре после этого 25-летний Янай. Порвал с учением богословов, отказался от лежавшей перед ним широкой и надежной карьеры, и теперь его видели с несколькими старшими и более молодыми товарищами, они разгуливали по улицам Лиды и высмеивали словом и делом обычаи и заветы ученых. Его многосторонние познания, его элегантное красноречие, свет и тени его воззрений на Бога ослепляли многих. Он написал по-гречески стихи о страшном суде, которые издал в ограниченном количестве экземпляров, но прочитавшие их были захвачены волнующими глубокомысленными строками. Они цитировали с почтением, страхом и восторгом мрачные еретические строфы, в которых изображался ужас всего мира перед страшным судом, и которые рождали сомнение: если Мессия действительно придет, кто знает, будет ли человечество иметь силу после стольких мук принять его».